Девятая глава Врач уходит, и в тишине, пронизанной стерильностью больничной палаты, я остаюсь одна. В эти короткие минуты уединения успеваю почувствовать тяжелость к себе и глубокую досаду из-за того, что жизнь так резко изменилась. Все планы и мечты словно стерты одним безжалостным взмахом судьбы. Снова. Напряжение достигает предела, когда на пороге появляется Леон. Он одет в стильный темно-синий костюм, который придает ему серьезности и строгости. Домиани медленно закрывает за собой дверь и проходит на середину комнаты, убирая руки в карманы брюк. Его пристальный взгляд исследует мое лицо, словно Леон ищет там ответы на невысказанные вопросы, пока я стараюсь контролировать эмоции чтобы не выплеснуть на него накопившуюся злость. Он, кажется, не замечает моего волнения и спокойно садится напротив. «Как это произошло?» — кивает на руку с катетером. «На прогулке?» «В доме», — отвечаю я, едва сдерживая раздражение, и слова звучат резче, чем хотелось бы. «В доме? Где именно? Расскажи подробнее, медленно повторяет Леон». Мы вернулись из сада. Мия спала, я решила перекусить. Разбирала на кухне продукты, мыла виноград. И в пакете с ягодами оказалась оса. «Ты понимаешь, что если бы я не приехал, все могло закончиться очень плохо?» Он смотрит так, будто я причина всех его бед. «Ты меня сейчас в чем то обвиняешь?» Я успела позвонить Тамаре. Думаю, она бы на месте разобралась. «К тому же это твоя оплошность!» Оставить нас одних, пытаюсь сохранять тон ровным, но это очень сложно. Не одних. Иир живет по соседству. Надо было звонить ему. Прости, я не сообразила. Говорю с обидой. Хорошо, что Тамаре удалось дозвониться. Я не стремлюсь тебя обвинить. Могло случиться непоправимое, а мне хватило потрясений. Найти тебя мертвой, это было бы слишком. Умирать в мои планы не входит. Я об этом говорила на острове. Это обнадеживает. Домианис откидывается на спинку стула. Раздражение ослабевает, когда вижу, что он измотан, темные круги под глазами, бледное лицо. Неужели так переживал? Если правильно понимаю, требовалось мое согласие на брак. Леон открывает глаза, вглядывается в меня. Я устал. «Если хочешь высказать претензии по этому поводу, то давай отложим». «Насколько?» «Дня на четыре». «А если хочется обсудить это сейчас? У меня накипело. Разве не видишь?» Леон улыбается. «Впервые так искренне и тепло с момента нашей встречи в Израиле». «Поедем в Эйнбакек? У друга там вилла, он сейчас на ней не живет. Возьмем Тамару. Четыре дня тишины. Что скажешь?» «Просто взять и уехать? Будто ничего серьезного между нами не произошло?» «Просто», — хмыкает он. «Ни черта это не просто, но хотя бы несколько дней передышки». Цепляюсь взглядом на голубые занавески на окнах, пытаюсь собраться с мыслями. «Что с Ванессой и моим отцом? Почему я вдруг стала мамой Мии и твоей женой?» — спрашиваю прямо. «Условия сделки изменились». Теперь я занимаю кресло маршала. Выбор был непростым. Меня устроил вариант, где ты моя женщина, а не просто вещь. А Ванесса? Леон смотрит на меня долго и внимательно. Я уже говорил, что мы не будем обсуждать мои отношения с Ванессой. Не будем? Так просто забрать у одной женщины дочь и отдать ее другой? Это нормально? Александра. Его голос звучит угрожающе. «Я нуждаюсь в объяснениях. Не понимаю, как ты можешь так легко манипулировать судьбами людей». «Хватит». Леон начинает злиться. «Ты мать Мии. По документам. Это мое решение. Обсуждению не подлежит». Последние события показали, что необходимо постоянное присутствие в доме обученного человека. Тамара продолжит заниматься готовкой и домом а в уходе за Мией тебе будет помогать Нерит». «Нерит, значит, кого-то постарше нельзя было взять? А с нами в Энбаке кто из них поедет?» «Тамара». Нерит приступит к своим обязанностям со следующей недели. «Я могу отказаться от поездки?» «По взгляду Леона понимаю, что нет». «Еще с нами поедет Ярошевич». «Это тоже необходимость, чтобы Дан был с нами?» «Да». Это вынужденная мера. Совсем не работать мне нельзя. Хорошо. А отец? Он ведь жив? Я не могу организовать вашу встречу. Сначала дождемся результатов анализов. Закусываю губу. Мы с Леоном сражаемся взглядами почти минуту. Ситуация не стала понятнее, и она мне совершенно не нравится. Но я тоже устала. Может, смена обстановки всем пойдет на пользу, пусть и принудительная. «Лучше согласиться». «Хорошо». «Киваю». «Когда меня выпишут, поедем на виллу твоего друга». «Даже странно, что я так спокойно и быстро уступила. И не мне одной». «Уверена?» «Прищуривается ли он?» «Да». «Прикрываю глаза от изнеможения». «Не помешает чуть-чуть отдохнуть». «Не знаю, что мне вкололи, но давно я не чувствовала себя такой расслабленной». «Медсестра зайдет к тебе попозже», — говорит он, вставая. Киваю, не открывая глаз. Леон покидает палату, и я проваливаюсь в сон. Медсестра приходит через час, чтобы сопроводить на дополнительное обследование. «Прошу ее отвести меня к врачу. Хочу пройти дополнительное обследование». «Давно его не было. Хотя это и не невролог» но у Дамианиса достаточно возможностей, чтобы заключение отправили нужному специалисту. К вечеру врач заходит со всеми результатами. Обещает показать МРТ головного мозга неврологу, но выводы делать не решается, даже предварительные. Особенно его интересуют мои головные боли и головокружения, которые участились в последнее время. Леон, как и обещал, ждет в машине. За рулем сидит водитель, Сам Демианис работает за ноутбуком. Мог бы уехать в офис и оставить ждать Ира, но не уехал. Все, отпустили. Ненадолго оторвав взгляд от экрана, он поворачивается ко мне. Да. Завтра позвоню врачу, уточню про анализы. Говорит ли он, давая знак водителю тронуться. Дорога занимает кучу времени, пробки буквально на каждом шагу. Оказавшись дома, Я первым делом иду взглянуть на малышку. Не знаю, откуда вдруг такое желание. Тамару и Мию нахожу в детской. Девочка спит в своей колыбельке. Смотрю на нее и опять думаю о Ванессе. Не верится, что она вот так просто согласилась на условия Леона. Разве может мать отказаться от своего ребенка? Что Леон забрал дочь у Ванессы, тоже кажется невозможным. Без ее разрешения такого бы никто не допустил. К тому же несколько дней назад в документах Мии стояло и ее имя, а теперь мое. Тамара предлагает собрать для девочки все необходимое в поездку. Согласившись, сама закидываю в сумку вещи. Последнюю минуту добавляю платье, вдруг понадобится что-то более элегантное. Еще захватываю косметичку. Все готово, говорю я Тамаре и беру проснувшуюся Мию на руки. Сердце наполняется теплом, когда оглядываю ее, не переставая удивляться, насколько малышка прекрасна. Ее маленький носик и розовые щечки вызывают улыбку. Дочь Леона так похожа на ангелочка из детской сказки. Мы выходим на улицу. Домианис укладывает две сумки в багажник, устанавливает автолюльку, которую я перекладываю мию. Тамара располагается рядом с малышкой на заднем сиденье он сам садится за руль. Пока мы движемся по подъездной аллее, я оглядываюсь на дом. Он медленно уменьшается, отдаляясь, как вдруг на первом же повороте нас обгоняет белая спортивная красавица Дамианиса. Очень эффектно. И в стиле Ярошевича, особенно если вспомнить, с какой злостью он пинал грушу и таскал железки в спортзале, когда мы жили на острове. Манера вождения у Дана такая же агрессивная. «Ты давно ее купил?» Спрашиваю, следя за машиной. «В гараже тоже успела все осмотреть?» Усмехается Леон. «Да. Там, правда, ничего интересного, кроме этого белого спорткара, не было». Мельком взглянув на меня, Дамианец цокает языком. «Купил три года назад. Ездил от силы раз десять. Обратно на нем поедем. Все вместе мы там не поместимся. Поедем вдвоем. Смотрю на руки Леона, на его профиль. В солнечных очках, чуть прищурившие глаза, он просто неотразим. Отец и муж. То, чего я совершенно не планировала. Впрочем, наверняка, как и он. В любых других обстоятельствах я бы приняла правила его игры с огромным энтузиазмом, но в нынешних чувствую себя отвратительно. Вроде так хотелось, чтобы Ванесса и близко не имела ничего общего с Леоном. Я была обижена на Домианиса за то, что он на ней женился, и вот теперь сама стала его женой и мамой его дочери. Однако от этого ничуть не легче, скорее наоборот. Говорят же, бойтесь своих желаний или подробно описывайте каждую деталь, а я этим пренебрегла. Я мечтала, чтобы наш брак был настоящим, а не по расчету. Не стесняюсь озвучить это Леону даже при тамаре. Нужно как-то привести себя в чувство, перестать представлять то, чего нет и не будет. Это все из-за активов моего отца. На тебя надавили, потому что я его единственная наследница, а он твоя цель, поэтому ты согласился на рокировку. Брак по расчету самый честный брак Александра. Каждый знает чего хочет и что получит в итоге. Не так ли? Он даже не поворачивается в мою сторону, но интонация ясно дает понять, что все именно так. Жестоко. Приоткрываю окно и вдыхаю вечерний воздух, насыщенный горечью. Воображение я прикладываю ладони к ранам на сердце, которые снова кровоточат после слов Леона.